8.4. Эгофутуризм. Лидер эгофутуристов и основатель течения эгофутуризм Игорь Лотарев, родившийся в 1887 году и выбравший себе псевдоним Игорь Северянин, писал на такие темы, которые сегодня вряд ли ассоциировались бы у кого-нибудь с футуризмом. К 1911 году Он издал уже около 30 сборников стихов с названиями вроде «А сад весной благоухает», «Интуитивные краски», «Колье принцессы» или «Ручьи в лилиях». Пожалуй, самый известный сборник Игоря Северянина до публикации в 1913 году книжки «Громко кипящий кубок», принесший ему широкую известность. Это были маленькие брошюрки по несколько стихотворений в каждой, издававшиеся автором за свой счет. Известно 35 таких брошюр. Историк русского футуризма Владимир Марков отмечает, что северянин любил использовать в стихах иностранные слова, несущие некую интеллектуальную и социальную нагрузку, хотя по воспоминаниям поэта-футуриста Бенедикта Лившица, который был знаком с ним и позже написал о нем в романе «Полутораглазый стрелец», «Автобиография русского футуризма». Северянин не закончил школу и не знал ни одного иностранного языка, но при этом в разговоре щеголял надуманным французским акцентом, добавляя в русскую речь назальные звуки, которые ей на самом деле не свойственны. В «Ручьях в лилиях», изданных с подзаголовком из цикла «Эгофутуризм», речь идет об академии поэзии в мраморном замке на берегу озера где юные поэты и поэтессы отдыхают на бархатных диванах, пьют вино и вдыхают лилии. У автора неточность. Описываемое ниже стихотворение, в котором речь идет об Академии поэзии, называется «Поэза-концерт». Оно было опубликовано в 1913 году в сборнике Громо-Кипящий кубок». Брошюра «Ручьи в лилиях» издана еще до его написания в 1909 году. Марков отмечает, что в марте 1911 года, когда было написано это стихотворение, никакой академии еще не существовало, однако через несколько месяцев четыре поэта, включая Северянина, основали группу, которую назвали «Эго» и выбрали ректорат Академии поэзии, а в ноябре 1911 года «Северянин» опубликовал свою 32-ю брошюру под названием «Пролог эгофутуризм», извещавшую, что новая эпоха дирижаблей требует новой поэзии, в которой традиционные рифмы уступают ассонансам и, что ни слово, то сюрприз. В 1940 году Анна Ахматова скажет Лидии Чуковской «Северянину я тоже не нравилась». Он сильно меня бронил. Мои стихи — клевета, клевета на женщин. Женщины — грезерки. Они бутончатые, пышные, гордые, а у меня несчастные какие-то. Поэтический сборник северянина «Ананасы в шампанском», изданный в 1915 году, ассоциируется у меня с пармским глаголом «импангонаре». Он лучше всего передает то впечатление, которое производят на меня стихи северянина и эгофутуризму в целом. «Ке» и «Пангона». Так в «Парме» говорят о еде, которая вызывает изумление, когда пробуешь ее в первый раз, но чем больше ешь, тем меньше хочется. Также говорят о вещах, способных моментально заинтересовать и очень быстро опротивить. В 1912 году северянин вместе с единомышленниками планирует концерт поэз, свои стихи они называют поэзами, в парке на окраине Петербурга, где предполагается лиловая иллюминация, эола-колокольчики, незримые окарины и свирели, киоски уединения, эго-сборников молока и черного хлеба, шале Амура. И Пангонаре точное отражение моих ощущений, когда я читаю Северянина и его последователей. А концерт пояс, как пишет Марков, так и не состоялся.